Вера добрая. Проклятие. Глава первая. Армина. Открываю пакет и, не сдержавшись, несколько раз чихаю. Похоже, в этот раз я переборщила, запасаясь на неделю в травяной лавке. Нужно скорее разложить все по мешочкам и проветрить квартиру, пока соседи опять не устроили мне взбучку. Что говорить, ведь никто не любит. Хотя какая из меня ведьма? Так, человек с некоторыми способностями, которые, кстати, я сама себе и придумала. «Осуждаете?» «Понимаю и сама не в восторге от данного занятия, но иногда жизнь непредсказуема и безо всякого объяснения поворачивается пятой точкой, разрушая все планы. Моя тетка с прекрасным именем Элеонора неожиданно отправилась в мир иной, оставив своей любимой племяннице не только небольшую квартирку на окраине города, но и кучу долгов, которые она, вероятно, копила всю свою сознательную жизнь». Своих родителей я не помню, Элеонора говорила, что отец умер, а мама ее сестра бросила меня сразу после рождения. И тогда женщине стало жаль малышку Армину, и она оформила опекунство. Без всякого сомнения я благодарна тете за это, но вот уже полгода нахожусь в некоем замешательстве, недоумевая от того, что я осталась одна наедине с ворохом проблем». Мне всего 20, но мой возраст мало волнует двоих амбалов, которые как-то утром ворвались в квартиру, как в принципе и то, что я была не в курсе проблемы Леоноры и понятия не имею, где мне взять такие огромные деньги. Я мечтала пойти учиться, найти хорошую престижную работу и, возможно, выйти замуж, но все мои планы рухнули в один миг, когда мою жизнь поставили на счетчик, обозначив налог чуть ли не на воздух, которым дышу. Обратиться за помощью мне было некому. Благодаря все той же Элеоноре сверстники обходили меня стороной, а мужчины постарше брезгливо кривили нос, потому что вся моя одежда насквозь провоняла травами, настоями и еще черт знает чем. Да и мало кто хотел связываться с той, за общение с которой можно было схлопотать порчу или даже несварение желудка на недельку-другую. Бред, конечно, но... Честно признаться, я и не стремилась заводить отношения, потому что моя жизнь меня вполне устраивала. А потом все изменилось. Несмотря ни на что, я любила Элеонору и никогда не осуждала за то, что она зарабатывала на жизнь, облапошивая людей своими спиритическими сеансами, приворотами и прочей фигней. В мире полно обмана, и каждый делает это по мере своей распущенности и возможностей. Например, работники банка или даже продавцы из магазина «За углом», которые воодушевленно рассказывают о какой-то супер-пупер-огромной скидке, а в итоге получается, что либо товар некачественный, либо скидка не прошла». Никогда не верила в слова тетки о том, что у нее какой-то древний особый дар, потому что я вообще, в принципе, во все, что связано с магией и прочей ерундой, не верю. В свое время в школе меня даже называли чокнутой и не от мира сего, потому что я не засматривала до дыр сагу «Сумерки» и не мечтала, что за углом меня встретит красавчик-вампир, укусит и подарит мне долгую счастливую жизнь своей кровожадной семейке». Однако, несмотря на весь мой скептический взгляд, касаемый магической чуши, я зарабатываю на жизнь, выдавая себя за экстрасенса, медиума, а также оракула, гадалку и много за кого еще, исходя из запроса звонящих клиентов. «Ну, тетушка Элли, улыбнемся новому дню, и пусть он будет хотя бы не хуже, чем вчерашний», — шепчу, вдыхая аромат свежего утра и закрываю окно. Соседи с соседями, но атмосфера в квартире ведьмы должна быть соответствующей, поэтому нельзя перебарщивать со свежим воздухом. Лучше, когда в помещении насыщенно пахнет травами, ароматическими свечами и ладаном. Это, так сказать, помогает настроиться клиентам на нужный мне лад. Бросаю взгляд на свое сценическое обмундирование и печально поджимаю губы. Мои сверстницы одеваются в мини и гуляют по клубам, а я кутаюсь в старые тряпки Элеоноры, специально накидывая себе возраста, потому что мало тех, кто стал бы общаться с неопытной девчонкой. Смотрю на часы и прикину, что до прихода первой клиентки на сегодня еще два часа, уже собираюсь быстренько забежать на кухню, чтобы выпить кофе, но в дверь звонят, и мне без всяких магических способностей известно, кто ко мне пожаловал в такую рань. «Открывай! Я знаю, что ты дома, Мина!» Вопит дядь Петя на всю лестничную площадку, словно оповещает всех жителей о начавшемся пожаре. «Да иду я, иду!» — кричу в ответ, натягиваю поверх пижамы халат и спешу открыть дверь, потому что сосед снизу все равно не отстанет, пока не выскажет мне все свои недовольства, которые я, к слову, знаю наизусть. Не знаю, может, у тетки впрямь был дар, потому что ее соседи боялись и при встрече натянуто, но улыбались. «Прекращай свою спиритическую херню, Мина, иначе я инквизицию вызову по твою душу!» Махая худым пальцем перед моим лицом, кричит мужчина и утирает вспотевший от нервного напряжения лоб платочком. «Дядь Петь, ну какая инквизиция! Я ж вам не ведьма, да и век сейчас не тот, чтобы магически одаренных на костре сжигали!» Усмехаюсь и слегка прикрываю дверь, когда сосед с любопытством вытягивает шею глазей на имеющуюся в квартире атрибутику. «Ты травишь весь подъезд этим зловонием! Я уже кашлю не переставая, а у меня, между прочим, астма!» Снова переходит наступление Петр, и я еле сдерживаю смешок, прекрасно зная, что нет у мужчины никакой астмы. У него вообще со здоровьем все отлично, учитывая его немолодой возраст. Единственное, что тревожит дядю Петю, и в особенности с утра, это где взять деньги на похмел. «Ты своими ведьмовскими ритуалами на нас всех беду накличешь!» «Повторяю еще раз, я никакая не ведьма!» — вскрикиваю, немного повысив тон, и мой собеседник еще сильнее насупливает густые седые брови. «А кто же ты тогда?» – складывает руки на груди, давая понять, что уходить не намерен, а я не намерена сегодня давать ему денег. «Экстрасенс!» – гордо заявляю и копирую его позу. Хреносенс, Я тебя, шарлатанка, выведу на чистую воду! Сейчас участковым наберу и расскажу про твою деятельность незаконную!» Хрипит, злобно махая перед лицом телефоном, и я сдаюсь, потому что Мишка хоть и нормальный мужик и частенько заглядывал к Элеоноре погадать, но на жалобы граждан отреагировать должен, а мне сейчас проблемы с законом совсем не кстати. «Дядь Пет, чего вы хотите?» – выдыхаю и потираю ладонями лицо, ощущая неимоверную моральную усталость. «Я же никому не мешаю». «Установку нового домофона оплатила, чтобы бездомные не мусорили, договорилась о ремонте лифта и ваши лолочки услуги лучшего ветеринара обеспечила, когда она в прошлом месяце под машину попала. Да, тогда я потратила все, что удалось припрятать от бандитов, а потом неделю сидела на одном чае». «А ты думаешь, всех в этом мире купить можно?» – Обиженно, но уже более спокойно буркает мужчина – А я вот и правда даже мыслях не хотела его обидеть, просто напомнила о добрых делах, которые, между прочим, смогла совершить благодаря своей деятельности. «Я никого не собираюсь покупать. Помогаю от чистого сердца и хочу, чтобы меня хоть немного понимали, ну или хотя бы не трогали». Обреченно достаю из кармана приготовленные еще с вечера пятьсот рублей и протягиваю их Петру. «От чистого сердца!» «А разве ж бывает ведьма с чистым сердцем?» Схватив деньги, бубнит сосед и, наконец, разворачивается к лестнице, чтобы уйти в освоясье. «Я экстрасенс!» Из вредности кривлю рожицу мужчине вслед и захлопываю дверь, понимая, что времени не в обрез и нужно как можно скорее привести себя в подобающий внешний вид.